Энит Блайтон. Тайна разрушенного замка. Москва. Совершенно секретно. 1994 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Тайна старого подземелья. Летние каникулы. Джордж, сядь, детка, и займись чем-нибудь, сказала мама. Я пытаюсь отдохнуть хоть немного. А ты всё время носишься с Тимми туда-сюда. Извини, мама, сказала Джорджина, беря Тимми за ошейник. Но мне так скучно одной без моих друзей. Скорее бы наступило завтра. Я тут одна без них уже целых 3 недели. Джорджина училась в школе-интернате со своей кузиной Н. А на каникулы она и Н, да ещё два брата Н, Джулиан и Дик, собирались вместе и весело проводили время. Теперь были летние каникулы. 3 недели из них уже прошли. Н, Дик и Джулиан куда-то уехали со своими отцом и матерью. Однако родители Джорджины пожелали, чтобы их девочка побыла с ними, поэтому она осталась дома. И вот наконец завтра её друзья должны приехать, чтобы провести остаток летних каникул с ней в Кирин-коттедже, в старинном доме её семьи. Как чудесно будет, когда они приедут сюда, сказала Джордж так её обычно называли своей собаке Тибати но просто чудесно ты согласен Тимми гас да", сказал Тимми и лизнул руку Джордж Джут как обычно была одета по мальчишечьи джинсы и майка она всегда хотела быть мальчиком и когда её называли Джорджина попросту не откликалась Поэтому все её звали Джордж. Первые недели летних каникул она отчаянно скучала по своим друзьям. Раньше я думала, что люблю быть одна, сказала она Тимоти, который, казалось, всегда понимал каждое её слово. Но теперь я знаю, что это глупо. Куда приятнее быть с друзьями. делиться с ними всеми своими мыслями всё делать вместе Тимоти одобрительно застучал хвостом по земле Конечно ему нравилось быть с ребятами и тоже хотелось снова увидеть Джулиана Энд и Дика Джордж вместе с Тимоти спустился к морю Заслонив рукою глаза от солнца, она посмотрела на вход в залив. Посреди залива, словно охраняя его, темнел небольшой скалистый островок, на котором выселись руины старинного замка. «Этим летом мы снова навестим тебя, остров Кирин!» — с нежностью сказала Джордж. «До сих пор я не могла этого сделать». потому что лодка моя была в ремонте. Но скоро она будет готова, тогда я к тебе приеду и опять обшарю вдоль и поперек старый замок. Тим, ты помнишь наши приключения на острове Кирин прошлым летом? О, да! Тим прекрасно помнил, ведь он сам участвовал в тех волнующих приключениях. Он спускался с ребятами в подземелье замка, помогал отыскивать сокровища и удовольствия получил не меньше, чем четверо ребят, которых так любил. Тимоти тихонько тяжкнул. "Вспоминаешь, Тим?" сказала Джордж, похлопавая его. "Правда, было бы здорово туда поехать". Мы по пять собрались в подземелье. А помнишь, с каким трудом Дик спустился в глубокий колодец, чтобы спасти нас? Вспоминать прошлогодние приключения было очень приятно.